Глава 19 Когда воющий гул двигателя внезапно оборвался, Соколову показалось, что он вдруг оглох. Несколько секунд он прислушивался к этой пронзительной тишине. Потом открыл глаза и удивился этому процессу. Вообще-то он был убежден, что глаза у него все время были открыты. Посредине операторской стоял Виктор и делал легкую гимнастическую разминку. И Игорь разминался, но не стоял, а сидел в кресле. Соколов встряхнул головой, она была пустой, тяжелой и как-то неопределенно качалась на плечах, и осведомился. — Все уже кончилось? — Виктор засмеялся. — Кончилось! Рубикон перейден. Харом оттолкнул свою лодку, оставив нас по ту сторону добра и зла. В чистилище было шумновато, зато рай... Примерно такой, каким он мне и представлялся. Заметив, что Ника собирается встать, Виктор удержал ее. Сидите, И нечего стесняться. Новички обычно чувствуют себя много хуже. Хельп проговорил это искренне. Игорь улыбнулся девушке. «Хотите стакан тонизирующего сока? В начале космической карьеры это средство хорошо помогало мне в подобных ситуациях». Ника слабо улыбнулась ему в ответ. — Я не знаю. Выпейте, — серьезно посоветовал Виктор. — Отличное средство. Дюк, шагая с преувеличенной четкостью, направился к бару, нацедил стаканчик и обернулся к Соколову. — А вам, Александр Сергеевич? — Я уж как-нибудь обойдусь и без сока, — бодро сказал эксперт, храбро поднялся на ноги и вдруг судорожно вцепился в спинку кресла. Операторская качнулась и плавно закружилась вокруг него, как детская карусель. Виктор живо подскочил и усадил его обратно в кресло. Игорь насадил два стакана сока и подал один Нике, другой Соколову, и подождал, пока они выпьют, и с пустыми стаканами вернулся к бару. К нему подошел Виктор. — Пожалуй, и нам следует поднять бокалы, а? — Надо... — серьезно ответил Дюк, наполняя два других стакана. — Причем не соком, а шампанским. — Как на свадебном вечере? — Нет, как на дне рождения. Они чокнулись. Виктор в полголоса спросил. — Мы ходили по самому краешку, ведь так? Игорь взглянул на него с уважением. — Ты тоже понял, что двигатель начал вянуть? Кельк с залпом выпил тоник и покачал головой. «Не буду хвастаться, не понял. Просто я видел твое лицо, коллега!» Игорь усмехнулся. «А что? Был красив? Очень, только слегка похож на покойника. О чем это вы там шепчетесь? подозрительно спросил Соколов. Виктор обернулся. «Обсуждаем меню праздничного обеда по случаю благополучного прибытия в пункт промежуточного назначения». В этот момент в ходовой рубке был закончен финишный комплекс работ по обеспечению безопасности корабля. Еще бы секунд тридцать, от силы минута, и второй двигатель тоже бы отказал. Устало проговорил Тимур и посмотрел на командира. Лорка старательно вытирал лицо, шею и волосы большим платком. Платок был мокрый. Вот, вид у Федора был очень довольный. Зеленые глаза лукавощурились, «А ты хотел, чтобы я сбросил мощность? Послушался бы, разлетелись бы мы, грешные по всей вселенной, радиоактивной пылью!» Тимур следил за ним без улыбки. «Как ты догадался, что двигатель вот-вот выйдет из строя?» Лунс помог. Он поднялся на ноги и повел плечами, разминая ноющие кости. «О подробности чуть позже!» — Посмотри, что с экипажем, а я поработаю с фильмотекой, это ненадолго. — Понял. Получил задание, компьютер провозился с ним довольно долго. Легенда о командире Лунце была совершенно неординарным материалом.